И ваш епископ был убит именно этим удивительным оружием. Это произвело на местных жителей сильное впечатление, отец Ги. У нас даже заговорили о дьявольском огне. Еще бы. Эти переносные трубы пока находятся на стадии разработки. Они извергают огонь с такой же легкостью, с какой можно выпустить стрелу из лука или швырнуть камень при помощи прощи. К трубе еще нужен металлический диск, чтобы заткнуть ее с одной стороны... Кремень, фитиль, такая вот горючая смесь, и все готово. С подобным оружием в распоряжении людей попадает самый настоящий адский огонь. На наших предков в свое время произвело сильное впечатление изобретения арбалета. Они тогда даже не представляли, как тяжко будет на поле боя рыцарем, когда против них начнут применять арбалеты. Его преосвященство Акен, безусловно, стал одной из первых жертв новейшего оружия — завезенного сюда из дальних стран, вместе со всякими другими безобразиями. Я не понимаю, о чем вы говорите, отец Ги. Это не важно. Имейте лишь в виду, что ваш епископ был убит совсем не случайно, очевидно, по чьему-то приказу. Когда вы рассказали мне об этом преступлении, я поначалу подумал, что это, скорее всего, месть какого-нибудь прихожанина, которому епископ отказал в отпущении грехов или... того, кто, покаявшись в чем-нибудь порочном, затем спохватился и решил убить своего исповедника. На что еще я мог подумать? Всякое может случиться. В наше время существует множество причин прикончить того или иного священника. Однако жителю такого захолустья вряд ли удалось бы приобрести где-нибудь это новое оружие. Кроме того, зачем ему прибегать к помощи закутанного до неузнаваемости всадника, да еще в такое время? В этой округе не очень-то легко подыскать коня, которого никто не узнал бы. Да и мне кажется, что в Другуане можно найти много угрюмых крестьян, но отнюдь нерасторопных наемных убийц. Существует много способов прикончить епископа, но потому, как убийца действовал, зачастую можно определить, кто он такой. а вот попробуйте найти человека, который побывал здесь, у епископа. Поверьте мне, брат Шуке, это убийство связано с личностью епископа, но никак не с его епархией. Это в сущности единственное, что для нас сейчас имеет значение. Однако превыше всего та задача, которая на нас возложена, церковь в целом остается незапятнанной, какими бы ни были ее сыны, И именно ее церковь нам нужно оберегать. Однако... у Преосвященства Акена не было недругов, — возразил Шуке. — Он был очень благоразумным человеком, и церковь вполне могла бы оказать ему должные почести. Она окажет ему почести, поверьте мне, окажет. Энноги отошел от стула Акена и потер ладони, стряхивая с них горелые частички. — Ну, а теперь давайте займемся нашими делами, — сказал он. Он присел на небольшой стульчик, поставленный перед письменным столом. Викарий — неохотно направился к большому сундуку епископа. Сундук стоял позади стола, возле самой стены, и на нем также виднелись красноватые разводы. Викарий вздохнул, отодвинул задвижку и поднял крышку сундука. Сундук был примерно четыре фута в длину и три в ширину. В высоту он доходил до бедра взрослого человека. К его днищу были приделаны металлические колесики, облегчающие его перемещение. Сундук оказался тяжелым, он был доверху набит всякой всячиной. Шуке вытащил лежавшие сверху вещи, отделенные от остального содержимого горизонтальной деревянной перегородкой. Среди этих вещей оказались какие-то странные листки пергамента, исписанные неразборчивым почерком манускрипты, письменные принадлежности, перья, бутылочки с чернилами, куски промокательной материи, увеличительное стекло для чтения. Сверху лежал пергамент с иллюстрациями, которые так сильно поразили викария в то роковое утро. Шуке вытащил все эти вещи вместе с перегородкой и поставил их на стол перед молодым священником. Кюре стал внимательно разглядывать лежавший сверху пергамент. Он с первого взгляда оценил и мастерство автора рисунков, и высокое качество самого пергамента. Кюре был восхищен смелым сочетанием позолоты, сиены и чернил из скиновари, умелым использованием которых мог похвастаться мало кто из художников. Примечание «Сиена» — разновидность краски, конец примечания.